Глава 7. Римский вопрос. «Рим останется моим!» — в гневе кричал Пий девятый, узнав, что Кверинальский дворец более ему не принадлежал, но был присоединен к королевству Италии. Ходит легенда, что пантифик так сильно махнул рукой, указывая на городской пейзаж за окном, что с его пальца слетел папский перстень и со звоном ударился о пол. Если это и выдумка, то она не лишена изрядной доли символизма. Светская власть римского епископа окончательно ускользнула из его рук. Несложно себе представить внутреннее состояние Папы Мастаи. За прошедшие столетия понтифики настолько привыкли к роли мирских владык, искусно вплетая ее в церковную идеологию, что утрата господства фактически обездвижила святого отца. Он искренне не понимал, каково его нынешнее положение. С одной стороны, его духовный авторитет не пал. К нему по-прежнему относились с высочайшей долей пиетет и уважения. С другой стороны, он разом лишился всего, чем обладал и руководил. Изрядная доля папской деятельности теперь просто отпала за ненадобностью. Чем управлять? Что делать? Как дальше существовать? Служитель мог бы, вероятно, посоветовать папе вспомнить о богослужениях, ведь он священнослужитель. Однако его святейшество никогда про них не забывал. Лишь недавно он прекратил ежедневное совершение мессы по причине болезни ног. В любом случае... Если сконцентрироваться только на молитве, и совершении богослужебных ритуалов, то чем владыка царей и князей будет отличаться от простого сельского священника? В конце концов, каждый епископ имеет свою епархию. А чем обладает епископ Прима, утративший Рим? Неудивительно, что в подобной ситуации самой закономерной реакцией папы Пия IX стало жесткое неприятие нового порядка и новой власти. Понтифик принял непростое и тяжелое решение. Вместе со всем двором, и высшим духовенством, он отправился на Ватиканский холм, где уже много сотен лет находился еще один центр папского господства. На располагавшийся там апостольский дворец с бесценными шедеврами Рафаэля и Микеланджело никто не претендовал. Огромный собор святого Петра новую власть, разумеется, тоже не интересовал, как, впрочем, и все храмы. Ресорджимент, в отличие от французской революции, не было манифестом секулярного мира. Церковь в Италии продолжала и продолжает играть весьма значительную роль в жизни страны. Итак, папа перебрался в ватиканские владения, до сих пор фактически принадлежавшие церкви. Там понтификс, присущий его сану помпы заявил, что не признал и никогда не признает законности новой власти. Объявляет себя пленником у так называемого королевства Италии, никогда более не покинет ватиканского холма и просит всех верующих молиться за него. Такое поведение папы породило ситуацию, известную как «Римский вопрос», которая продлится без малого 60 лет. Разумеется, это не могло не принести последствий. Верующие католики, которых до того момента, возможно, не сильно заботила текущая политическая обстановка, на сей раз ощутили атмосферу чего-то нехорошего. Становилось понятно, что как раньше уже не будет. Особых волнений в народе не последовало. Однако духовенство, вынужденное едва ли не на каждой проповеди объяснять людям, что же произошло, вызывало у властей раздражение. Они обладали несравнимым меньшим влиянием на умы, чем церковь. В этом государство не могло с ней даже сравниться. А получать в самом начале беспорядки никто не хотел. Папа Пий IX это очень хорошо понимал. Он чувствовал, что в его руках есть орудие, пусть и невидимое, которое у него отобрать будет очень непросто. Этим орудием он еще сможет побороться за свою власть. Бить оно может не хуже копья и меча. Движимый целью еще больше укрепить свой духовный авторитет, папа не ограничился силабусом. Он пошел еще дальше. В 1870 году он созывает Первый Ватиканский собор, на который съезжается множество иерархов и теологов. На нем, в окружении высшего духовенства, он провозглашает догмат, непреложную истину о безошибочности римского первосвященника. Многие и по сей день думают, будто бы папа объявил себя безгрешным, отчего ошибочно используют слово «непогрешимость» и незаслуженно обвиняют католическую церковь. На самом деле, Пий IX утвердил учение о том, что римские папы не могут ошибаться в вопросах, касающихся христианской веры и морали. Когда епископ Рима будет торжественно учить с кафедры по этим вопросам, верующим вменяется в обязанность быть абсолютно убежденными что в этот момент его святейшество огражден защитой Божией от любой ошибки. Подобность веры и морали можно подвести очень и очень многое. Такое положение дел, безусловно, укрепляло власть папы над людьми, которые хоть и стали подданными нового королевства, остались, тем не менее, католиками. Не все восприняли теологические нововведения с энтузиазмом. Часть духовенства и верующих не признала учения о папской безошибочности и порвала отношения со святым престолом. Эта группа христиан смогла в дальнейшем не распасться, но, напротив, собраться в отдельную организацию, которая существует и по сей день, и известна как старокатолики. Оставшиеся годы своего понтификата папа, как и обещал, провел затворником на Ватиканском холме. Он больше никогда не выходил за его территорию. Оставаясь епископом Рима, Пий IX уже не посещал его храмов, а дворцы Вечного Города он окончательно утратил. Святой Отец скончался в 1878 году в возрасте 85 лет. Очередной приступ эпилепсии остановить не удалось. И на 1933 году своего понтификата, самого долгого в истории, умер последний папа-монарх. Он взошел на престол, подобно своим славным предшественникам, полный державного величия, а закончил свое правление ватиканским затворником, сохранившим лишь духовную власть. А его смерти также объявит колокол, а тиару на гербах заменит зон. Древний институт папства продолжит жить, хотя прежним он уже не будет. Грядут новые перемены. Изменится в очередной раз и церковь вместе со своим земным главой. Этих перемен будет еще очень и очень много, но образ понтификов нового времени создал именно он. Граф Джованни Мария Мастай де Ферретти, папа Пи-9.